Глава вторая. Ползком я добрался до куста шалфея высотой в три фута, за которым и укрылся. Нацелился я на стену, отделявшую пустыню от территории развлекательного комплекса. Такие растения служили укрытием от солнца, а их листва, пищей зайцам зайцем и различным грызунам. А к тем местам, где водились зайцы, крысы, мыши, подтягивались и змеи, которым тоже хотелось есть. К счастью, змеи пугливы. Не столь пугливы, как церковные мыши, но достаточно. И заранее предупреждая их о своем приближении, я шаркал ногами, кидал камешки, чихал. В общем, шума хватало, чтобы местная живность успела разминуться со мной. Исходя из того, что похитители расположились в отеле достаточно высоко, я решил, что их внимание этот шум как раз и не привлечет, поскольку от развлекательного комплекса меня еще отделяли несколько сотен ярдов. Если бы они и смотрели в мою сторону, то их прежде всего интересовало бы движение. Но качающийся куст шалфея не мог привлечь внимания. Ветер с севера усилился, так что качались все кусты, да и трава тоже. Перекати поле пришло в движение, тут и там с земли поднимались маленькие пыльные вихри. Избежав укуса змеи, укола жала скорпионы, челюсти и паука, я добрался до границы территории развлекательного комплекса. Поднялся и привалился спиной к стене. Меня покрывало белесые пыли и белые пыльца с обращенной к земле стороны листочков шалфея. Благодаря психическому магнетизму я не только частенько попадаю в опасные ситуации. Увы, достается и одежде. Стирки у меня после таких походов прибавляется. Отряхнувшись, я двинулся вдоль стены и к северо-востоку. На этой стороне бетонную стену высотой в 8 футов только побелили. Но другой, обращенный к шоссе, открытый посетителям развлекательного комплекса, а штукатурили, покрасили в розовый цвет. После землетрясений и пожара Администрация резервации через каждые 100 ярдов расставила вокруг развлекательного комплекса металлические таблички, строго предупреждающие, что вход на территорию Панаминта воспрещен из-за опасности обрушения зданий и наличия в воздухе токсичных веществ. Под ярким солнцем пустыни Махави таблички выцвели но прочитать предупреждение труда не составляло. Вдоль стены, со стороны развлекательного комплекса, рощицами посадили пальмы. Разрушенную землетрясением ирригационную систему на территории Панаминта не восстановили, и пальмы, само собой, засохли под жарким солнцем. На некоторых листьях засохли и отвалились, на других стали коричневыми, хрупкими, обвисли, но, тем не менее, я нашел рощицу, которая заслоняла небольшой участок стены от отеля. Подпрыгнул, ухватился заверх, подтянулся, забрался на стену, перелез через нее и спрыгнул вниз на сухие пальмовые листья. Не так уж и ловко, ушиб локоть, лишний раз доказав, что произошел не от обезьяны. Присел на корточке за толстым стволом одной из пальм. За деревьями находился огромный плавательный бассейн, стилизованный под горное озеро. Даже с двумя водопадами. Но водопады давно уже пересохли, как и сам бассейн, превратившийся в свалку для принесенного ветром мусора. Если похитители Дэнни и несли вахту, наблюдая за окрестностями, основное внимание они наверняка сосредоточили бы на западе, откуда пришли сами. Они также могли держать под контролем и шоссе, которое связывало развлекательный комплекс и автостраду на севере. Троем они не могли уследить за четырьмя сторонами света. Более того, я сомневался, что у каждого был свой пост, поскольку, чтобы ничего не упустить, лучше дежурить в паре. Поэтому, скорее всего, они держали под наблюдением только запад и север, так что у меня был шанс добраться от пальм до здания незамеченным. Кроме ружья у них могло быть и другое оружие, но возможность попасть под пули меня не тревожила. Если бы они хотели убить меня, в доме Джессопа в меня не стреляли бы из тазера, уложили бы выстрелом в упор. Потом, возможно, они планировали отделаться от меня, но сейчас им требовалось что-то еще. Чудеса. Удивительное рядом. Ледяные пальцы. Волшебство. Итак. Попасть внутрь, оценить обстановку, выяснить, где держит Дэнни. Если станет ясно, что без посторонней помощи Дэнни не освободить, позвонить Уайту Портеру, пусть в этом случае не удастся обойтись без полицейского вмешательства, и мой психический магнетизм может стать причиной чьей-то смерти. Я выскочил из-под деревьев и побежал по выложенному камнем берегу, где в недавнем прошлом густо намазанные кремом от загара люди дремали на шезлонгах, готовя себя к встрече с меланомой. Вместо разнообразных напитков с ромом открытый бар у кромки бассейна предлагал внушительные горки птичьего помета. Производителей этого богатства я не видел, но слышал. Они шебуршились под крышей из искусственных пальмовых листьев, свив себе гнезду стропил, имитирующих бамбук. Когда я пробегал мимо, птицы выразили свое возмущение криками и взмахами крыльев, но из-под крыши не вылетели. К тому времени, когда я бежал в бассейн и добрался до черного хода отеля, Невидимые птички позволили мне сделать один интересный вывод. Частично разрушенный, сгоревший, заброшенный, продуваемый ветром, заносимый песком, пусть даже несущие конструкции, выдержали землетрясение и пожар. Развлекательный комплекс Панамид не получил бы теперь и одной звезды в справочнике Мишлена, но мог стать весьма удобным пристанищем для различных представителей фауны пустыни. Они могли счесть, что комнаты и подвал отеля куда удобнее, чем привычные норы в земле. И помимо угрозы, которая сходил от загадочной женщины и двух сопровождающих ее мужчин-убийц, не следовало опасаться хищников, не имеющих мобильников. Раздвижные стеклянные двери черного хода при землетрясении разлетелись в дребезги, и стеклянные панели заменили листами фанеры, чтобы осложнить любопытным вход в отель. К крепились таблички, предупреждающие, что проникновение в отель есть действие противоправное, И человек, его совершивший, будет привлечен к судебной ответственности. Винты, которыми один из листов фанеры закрепили на металлической рамке двери, вывернули. Сам лист сняли и положили на землю. Судя по песку и обрывкам травы, которые намело на фанеру, не вызывало сомнений, что произошло это не в последние 24 часа, а за неделю, может, и за месяц до моего появления у черного хода развлекательного комплекса Панаминт. Примерно пару лет или около того, после разрушения комплекса, племя платило частной охранной фирме за постоянное 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, патрулирование территории Панаминта. Но по мере того, как иски и встречные иски множились, а вероятность того, что развлекательный комплекс может отойти к кредиторам, к ужасу кредиторов, возрастала, а оплата услуг охранной фирмы представлялась уже неоправданным излишеством. «Стоя в отеля...» за спиной набирал силу ветер, надвигалась гроза, Дэнни грозила опасность, я, тем не менее, не спешил переступить порог. Конечно, я не был таким хрупким, как Дэнни, ни физически, ни эмоционально, но у каждого человека свои проблемы. Я замешкался не из-за людей или других живых угроз, с которыми мог столкнуться в отеле. Нет, меня остановила мысль о бродячих мертвых, которые могли обитать в этих закопченных руинах.